Глава шестая. Мистер Робинсон. «Интересно, чем ты сейчас занимается, крошка вздохнув, — промолвил Томми. — Простите, я вас не расслышала. Томми повернул голову и внимательно посмотрел на мисс Колладен. Мисс Колладен была худой, чахлой, особой с седыми волосами, которые только начинали восстанавливать естественный цвет после окраски перекисью, имевшей своей целью сделать ее моложе, что, впрочем, не привело к желаемому результату. Теперь она экспериментировала с другими оттенками — искусственной сединой, дымчато-серым цветом и голубым, с остальным отливом, а также прочими красками, годившимися для дамы 60-65 лет, преданной сыскной деятельности. На ее лице было написано выражение аскетичного превосходства и безоговорочной веры в собственные силы. «Ничего особенного, мисс Колладен». — поспешил ответить Томми. — Я просто... просто задумался. Интересно, — подумал Томас, — на этот раз более тщательно следя за тем, чтобы ничего не произносить вслух. Что она сегодня придумала? Наверняка какую-нибудь глупость. Ведь запросто может убийца, катаясь на этой дряхлой лошади, которая того и глядя развалится под ней. И дело кончится тем, что она что-нибудь себе сломает. Например, шейку бедра хотя я не понимаю, почему это считается самым уязвимым местом. Короче, крошка, с его точки зрения, могла заниматься или чем-то безнадежно глупым, или крайне опасным. А удержать ее от опасности всегда было крайне трудно. томи рассеянно начал припоминать все, что с ней происходило в прошлом. Потом на память ему пришли строчки из стихотворения, и он произнес их вслух. Патерна Рока, Арка -бед, Врата пустыни и страха, форт, под сводами пустыми. Его не проходи, о караван. Там в гулкой тишине обман и молча двигайся без суисловья. Иль ты не слышал шороха безмолвия. Скорость, с которой откликнулась мисс Коллоден, повергла Томми в изумление. — Флекер! — промолвила она. — Это Флекер! Четыре входа есть в стенах Дамаска. И только через мгновение Томми понял, что мисс Колладен расценила его цитату как поэтическую загадку, нуждающуюся в расшифровке, и тут же выдала полную информацию о произведении и его создателе. Беда мисс Колладен заключалась в том, что поле ее исследования было слишком широким. «Я просто думала своей жене», — с извиняющимся видом сказал Томми. «Ах, вот оно что!» — откликнулась мисс Колоден и посмотрела на Томми с каким-то непривычным выражением лица. — Семейные неурядицы, — заключила она, — и начала подумывать о том, чтобы предложить адрес Бюро семейных советов, где Томми могли помочь в решении его проблем. — Удалось ли вам что-нибудь выяснить относительно того, о чем мы говорили позавчера? — поспешно осведомился Томми. — О, да. Это было совсем несложно. Сомерсет в этом смысле является очень полезным учреждением. — И хотя там нет особых подробностей, зато я получила имена разных людей, а также адреса мест их рождения, смерти и заключения браков. И что всех их зовут Мэри Джордан? У всех фамилия Джордан. Мэри, Мария и Полли Джордан. Есть еще Молли Джордан. Не знаю, которая из них вам нужна. «Не желаете?» И она протянула отпечатанный на машинке листок бумаги. «Спасибо, большое спасибо». Там есть и адреса, о которых вы просили. Правда, мне не удалось найти адрес майора Даррюмпла. В наши дни все постоянно переезжают. Но, думаю, через пару дней и это удастся узнать. А вот адрес доктора Хизлтайна. Он в настоящее время живет в Сурбитоне. Большое спасибо, — поблагодарил Томми. В любом случае, с него-то я и собирался начать. Что-нибудь еще? Да. У меня здесь список из шести человек. Хотя некоторые из них, возможно, находятся вне вашей компетенции. Ну что ж, значит, я их включу в свою компетенцию, без тени сомнения заявила мисс Коллоден. Как это глупо не звучит, но... Все выясняется, когда начинаешь выяснять. Помню, много лет назад, когда я только начинала этим заниматься, я обнаружила, каким полезным учреждением является Бюро Советов Селфриджа. К ним можно было обращаться с самыми невообразимыми вопросами по поводу самых невообразимых вещей, и у них всегда был ответ. Или они могли порекомендовать место, где можно быстро получить информацию. Но сейчас они, конечно, уже этим не занимаются. Сейчас людей интересуют совсем другие вещи. Куда обратиться, если вы собираетесь совершить самоубийство? К самаритянам. Потом масса юридических вопросов относительно завещаний авторских прав «Работа с рубежом и проблемы иммиграции, Да, я занимаюсь очень широким кругом проблем. Не сомневаюсь», — откликнулся Томми. «Еще помощь алкоголикам. Сейчас существует масса организаций, специализирующихся в этой области, и некоторые из них выгодно отличаются от остальных. Поэтому у меня список наиболее надежных в этом отношении». «Буду иметь в виду», — сказал Томми. Если когда-нибудь доведется столкнуться с такой проблемой, впрочем, все зависит от того, насколько мне сегодня удастся продвинуться. — Ну что вы, мистер Берресфорд, у вас нет никаких признаков алкогольной зависимости? Даже красного носа осведомился Томми. — Вот с женщинами гораздо сложнее, — продолжила мисс Колладен. — Им гораздо труднее избавляться от этого пристрастия. Мужчины иногда тоже берутся за старое, но не так активно, а вот женщины... Уже, кажется, с ними все в порядке, и они вполне удовлетворяются лимонадом, и вдруг в один прекрасный день бабах!» И все начинается снова. Она посмотрела на часы. «О, Господи! Я уже опаздываю на следующую встречу, а мне еще добираться до Гроссвеннер-стрит». «Большое спасибо за все, что вы сделали», — промолвил Томми. Он учтиво открыл дверь, помог мисс Коллада надеть пальто и вернулся обратно. Не забыть бы рассказать сегодня крошке, что пока наши розыски привели к тому, что наш агент пребывает в полном убеждении, что моя жена алкоголичка, и наш брак разваливается из-за этого. О, Господи, что-то будет дальше!» — пробормотал он. Дальше он отправился навстречу в дешевенький ресторанчик неподалеку от Тоттенхем-Корт-Роуд. — Ну и ну! — воскликнул пожилой человек, вскакивая со своего места. — Том-морковка! Никогда бы в жизни не узнал тебя! — Что поделаешь? От морковки мало что осталось. — Теперь я седовласый Том, — откликнулся Томми. — Да ладно, все мы не молодеем. Как дела со здоровьем? — Все так же. Скреплю понемногу и поэтапно разлагаюсь. — Сколько же я тебя не видел? Два года? Восемь лет? — Одиннадцать. Ну, — Ну-ну, ты уж перегибаешь палку, — заметил Томми. — Мы виделись прошлой осенью на обеде в мальтийских котах, помнишь? — А, верно, верно. Жаль, что они закрылись. Впрочем, я все время этого ждал. Хорошее было место, хотя кормили отвратительно. — Ну и что ж ты теперь поделываешь, старина? Продолжаешь заниматься своим шпионским ремеслом? — Нет, с этим покончено, — ответил Томми. — Господи! — Как они без тебя обходятся? — А ты как поживаешь, баранья отбивная? — Ну, я уже слишком стар, чтобы служить Отечеству на этом поприще. Никому ничего не надо расследовать. Может, и надо. Только теперь этим занимаются более одаренные мальчики. Безработные выпускники университетов. И где ты теперь живешь? Я тебе послал рождественскую открытку, правда, сделал это только в январе. Так она вернулась с пометкой «Адресат выбыл». Да, мы переехали за город, поближе к морю, к Холлуке. холуки холуки Это название мне что-то напоминает. — Что-то там однажды было, связанное с твоей деятельностью. Это было задолго до меня. И лично я узнал об этом, только переехав туда жить, — ответил Томми. — Легенда далекого прошлого, по меньшей мере шестидесятилетней давности. — Что-то связанное с подводной лодкой, да? — Схемы подводной лодки, которые были кому-то проданы. — Не помню, с кем мы тогда торговали. Не то с японцами, не то с русскими, не то с кем-то еще. В Ридженс-парке. То и делом можно встретить вражеских агентов. Вот там и застукали кого-то, вроде третьего секретаря посольства. Жаль, что в жизни прекрасных шпионок гораздо меньше, чем в романах. Знаешь, баранья отбивная, я хотел узнать у тебя кое-что. Да, спрашивай. Я веду очень спокойный образ жизни. Марджери. Ты помнишь Марджери? Конечно, помню. Я же чуть не попал к вам на свадьбу. Помню, помню. Но у тебя что-то произошло, или ты сел не на тот поезд, который вместо Саутола шел в Шотландию? Впрочем, ты мало что потерял. Все равно из этого ничего хорошего не вышло. Разве ты не женился? Женился. Но наш брак не очень удался. И через полтора года мы расстались. Она снова вышла замуж. А я остался холостяком и прекрасно себя чувствую. Живу в Литл Полон. Там очень приличная площадка для гольфа. Со мной живет сестра. Она вдова и неплохо обеспечена. К тому же мы отлично ладим. Правда, она немного глуховата и не слышит, что я говорю, так что иногда приходится кричать. Так ты говоришь, ты слышал о холуки? И это действительно было связано с каким-то делом о шпионаже? Сказать по правде старина, это было так давно, что я мало что помню. Но в свое время история надела много шума. Представляешь? Блестящий юный морской офицер, во всех отношениях вне подозрений, англичанин на 90%, надежность 105 пунктов, и вдруг находится на службе, честно говоря, не помню у кого. Кажется, Германия. Это было еще до войны 1914 года. — И, кажется, с этим была связана еще какая-то женщина, — добавил Томми. — Да, я что-то слышала о некой Мэри Джордан только имею в виду, что все это очень туманные сведения, просочившиеся в газеты. Она, кажется, была его женой, этого морского офицера, вне подозрений. Так вот, она связалась с русскими, хотя нет, это было позднее. Одна история так похожа на другую, что все же начинает путаться. Она решила, что он мало получает, что в сущности означало, что она мало получает, и... А чего ты вдруг взялся раскапывать эту древнюю историю? Какое она к тебе имеет отношение? Если уж вспоминать прошлое, то я помню, что ты занимался кем-то из пассажиров у Лузитании. Или твоя жена была замешана в этом? Мы оба были замешаны в этом, — откликнулся Томми. И это было так давно, что я уже ничего не помню. Там еще была какая-то женщина, да? Которую звали не тот Джейн Фиш, не тот Джейн Кит? «Джейн Финн», — уточнил Томми. «И где она теперь?» «Вышла замуж за американца». «Ну вот, видишь, как хорошо. Теперь, о чем бы ни начал говорить, так или иначе возвращаешься к старым друзьям. А когда и вспоминаешь, что выясняется, что либо они уже умерли, чему неимоверно удивляешься, потому что никогда не думал, что такое возможно, либо еще живы, и тогда удивляешься еще больше» очень запутанная жизнь томми согласился с тем что жизнь действительно непроста и в этот момент к ним подошел официант далее разговор перешел на гастрономические темы потом томми отправился еще на одну встречу на этот раз его собеседником был седой мрачный тип восседавший в своем кабинете и проявлявший все признаки недовольства тем что вынужден тратить свое время на томми но я не знаю «Конечно, в общих чертах мне известно то, о чем вы говорите. В свое время вокруг этой истории было много шума. Разразился крупный политический скандал. Но никаких сведений об этом у меня нет. Такие истории быстро забываются. Как только в прессе появляется какая-нибудь очередная сенсация». А затем он вкратце поделился воспоминаниями о собственной жизни, когда вдруг обнаруживалось то, о чем он и не подозревал, или наоборот, когда какое-нибудь неожиданное происшествие заставляло его что-то заподозрить, после чего сказал «Единственное, чем я могу вам помочь, так это познакомить вас с одним человеком. Вот его адрес. О встрече я уже договорился. Милейший парень, он знает все. Входит в самую верхушку. Является крестным отцом одной из моих дочерей». «Хорошо ко мне относится и всегда готов услужить, поэтому я попросил его встретиться с вами. Я сказал, что вам нужны сверхсекретные данные. Отрекомендовал вас как достойного человека, и он согласился, сказав, что слышал о вас. Встреча назначена на 3.45. Вот адрес. Его офис находится в Сити. Никогда с ним не встречались». «По-моему, нет», — откликнулся Томми, разглядывая карточку с адресом. По его виду, никогда не скажешь, что он может что-то знать. Большой, смуглый. — Большой и смуглый, — повторил Томми. — Это описание мало что ему говорило. Но он находится у кормила власти, — добавил его седовласый друг. — У самого кормила. Ну, вступайте. Он сможет вам что-нибудь рассказать. И удачи, старина. Благополучно добравшись до указанного офиса в Сити, Томми был встречен сорокалетним мужчиной, который окинул его взглядом, говорившим о том, что он способен на все. Томми почувствовал, что его подозревают сразу во всех возможных преступлениях, в частности, в том, что у него при себе закамуфлированная бомба, что он намеревается совершить угон и похищение или взять в заложники весь имеющийся персонал. Это привело Томми в чрезвычайное возбуждение. — У вас назначена встреча с мистером Робинсоном? «В какое время вы сказали?» «Ах, на 3.45». Охранник сверился с записями в журнале. «Мистер Томас Беррисфорд?» «Да», — откликнулся Томми. «Распишитесь, пожалуйста». Томми расписался в указанном месте. «Джонсон?» Из-за стеклянной перегородки словно привидение, возник молодой человек лет двадцати трех нервного вида. «Да, сэр. Проводите мистера Беррисфорда на четвертый этаж в кабинет мистера Робинсона». «Будет сделано, сэр». Молодой человек проводил Томми к лифту, который производил впечатление такого рода механизма, у которого есть собственные представления о том, как надо поступать с пассажирами. Двери открылись, но не успел Томми войти, как они захлопнулись в дюйме от его позвоночника. «Холодно», — заметил Джонсон, проявляя доброжелательство к тому, кто был допущен в святая святых. «Да, в последнее время стоит холода», — откликнулся Томми. — Некоторые считают, что это результат загрязнения окружающей среды, а другие говорят, что это из-за природного газа, который добывают в Северном море, — продолжил Джонсон. — Да, я этого не слышал, — промолвил Томми. — Я тоже очень сомневаюсь в этом, — сообщил Джонсон. Они миновали второй этаж, третий и, наконец, прибыли на четвертый. Томми, опять едва-едва избежав защемления дверьми, двинулся по коридору вслед за Джонсоном. Тот подошел к кабинету, постучал и, услышав ответ, открыл дверь и пригласил Томми войти. «Мистер Беррисфорд, сэр», — объявил он, — «по записи». Джонсон вышел и прикрыл за собой дверь. Томми сделал несколько шагов вперед. Казалось, всю комнату занимал один огромный письменный стол, за которым восседал его хозяин не менее внушительных размеров. Лицо его действительно было большим и смуглым. И Томми замешкался, пытаясь определить его национальность. Он мог быть кем угодно. Однако, с точки зрения Томми, скорее всего, иностранцем. Возможно, немцем. Или австрийцем. Но с таким же успехом он мог быть японцем или попросту англичанином. а а, -а мистер Берресфорд. Мистер Робинсон встал и протянул руку. — Простите, если отнимаю вас время, — ответил Томми. Он не мог избавиться от ощущения, что уже встречался с мистером Робинсоном или, по меньшей мере, видел его. Однако, каковы бы ни были обстоятельства их встречи, Томми помнил, что вел себя тогда довольно непритязательно в силу значительности положения мистера Робинсона, которое тот, судя по всему, сохранил и по сей день. Насколько я понял, вам нужны какие-то сведения. Ваш друг, не помню, как его зовут, вкратце объяснил мне. Боюсь, я не имею права беспокоить вас этим. Сущая ерунда. Просто... просто... просто фантазия. Фантазия жены. Я слышал о вашей жене и о вас тоже. Позвольте-ка, вы были агенты М или Н в последний раз? Или М или Н. Помню, помню. Вы ведь тогда захватили руководителя операции, того самого, который служил в английском флоте, а на самом деле был очень важным гансом. Я их до сих пор называю гансами. Я знаю, что теперь все иначе, и все мы вместе входим в общий рынок. Все, так сказать, ходим в один детский сад. — Да, вы тогда хорошо поработали, очень хорошо. И вы, и ваша жена. Честное слово, все эти детские книжки. Помню, помню. Гуси-гуси, га-га-га. Ведь это их разоблачило тогда. Разбежались вы куда? — Неужели вы до сих пор это помните? — почтительно промолвил Томми. — Конечно. Удивительно, как некоторые вещи сохраняются в памяти. Вот только что вспомнил. Все это было так наивно, что никто ничего не смог бы заподозрить. Да, это была прекрасная операция. — Ну, а что вас интересует теперь? — Да, в общем-то, ничего, — ответил Томми. — Просто рассказывайте, рассказывайте все, как есть. Садитесь. В ногах, правда, нет. — Вы еще не знаете, но через несколько лет поймете, как важно давать ногам отдых. — Думаю, я уже достаточно стар, чтобы понимать это, — откликнулся Томми. И впереди осталось не так уж много, если не считать разверсты могилы. — Ну что... Уверяю вас, после того, как перешагиваешь определенный возрастной барьер, дальше можешь жить практически вечно. И все же в чем же заключается ваше дело? Ну, если вкратце, мы с женой переехали в новый дом, начал Томми, со всеми вытекающими из этого последствиями. Да, представляю себе, подхватил мистер Робинсон. Электрики, дырки в полу, в которые проваливаешься, то и дело. И там оказались книги, которые бывшие хозяева хотели продать. Масса самых разнообразных детских книг. Генси и тому подобное. Помню. Генти помню с детства. И вот в одной книге, которую читала моя жена, мы обнаружили подчеркнутый абзац. Там были подчеркнуты буквы, сложив которые, мы получили предложение. То, что я собираюсь сказать, звучит страшно глупо. — Это обнадеживает, — откликнулся мистер Робинсон. — Я очень люблю глупости. Предложение было таким. Мэри Джордан умерла неестественной смертью. Это был один из нас. — Очень интересно, — промолвил мистер Робинсон. — Никогда в жизни не встречался с таким. Так и было написано. Мэри Джордан умерла неестественной смертью. — А кто это написал? Есть какие-нибудь зацепки? Судя по всему, мальчик школьного возраста. В это время в доме жила семья Паркинсонов. И, насколько мы понимаем, он был членом этой семьи, Александр Паркинсон. Теперь он похоронен там же, на кладбище. Паркинсон, — повторил мистер Робинсон, — постойте-ка, постойте, постойте дайте-ка вспомнить. Действительно, какие-то Паркинсона были связаны с этой историей. А нас очень заинтересовала Мэри Джордан, потому что она умерла неестественной смертью. «Да, это по вашей части, хотя все это очень странно. А что вам удалось о ней выяснить?» «Абсолютно ничего», — ответил Томми. «Похоже, никто ее не помнит и почти ничего о ней не рассказывают. Кто-то сообщил, что она была компаньонкой, как это теперь называется, или гувернанткой, точно неизвестно. Мамзель или фройляйн?» «И она умерла». От чего она умерла?» Кто-то случайно вместе со шпинатом прихватил листья на и все отравились. Но на самом деле умереть от них невозможно. Да, листьев на для этого недостаточно, заметил мистер Робинсон. Но если в кофе или в коктейль добавить большую дозу алкалоида дигиталина, тогда можно всю вину взвалить на, на перстянку, и все происшедшее будет расценено как несчастный случай. Однако Александр Паркер или как там звали этого мальчика, догадался об этом. И у него возникли другие версии. Что-нибудь еще, Беррисфорд? Когда это было? Первая мировая война, вторая? Или еще до того? До того. Тогда ходили слухи, что она была немецкой шпионкой. Я помню эту историю. Она надела много шума. Всех немцев, работавших в Англии до 1914 года, считали шпионами а втянутый в это дело английский офицер считался вне подозрений. Я всегда с подозрением отношусь к людям, которые считаются вне подозрений, но все это было давным-давно, и, по-моему, в последние годы об этом никто не вспоминал. Как это иногда бывает, когда для развлечения публики придают огласки те или иные подробности. Да, пока у нас есть только отрывочные сведения. Вполне естественно, по прошествии стольких лет. Но вся история связана с выдачей секретов по созданию подводной лодки, а также некоторых последних достижений в области авиастроения. Именно это и привлекло общественный интерес. Но кроме этого, у всей этой истории была и политическая подоплека. В ней было замешано много известных политиков, знаете, о которых любят говорить, это была сама неподкупность. Неподкупные люди так опасны, как и те, что находятся вне подозрений промолвил мистер Робинсон. «Помню, во время последней войны выяснилось, что некоторые не так уж и подкупны. Тут неподалеку жил один тип. Кажется, у него был коттедж на побережье. Возносил хвалы Гитлеру, имел кучу учеников и последователей, утверждал, что единственное спасение Англии в союзе с Германией. Казался страшно благородным человеком, проповедовал уничтожение нищеты, несправедливости и всяких трудностей, Брецал фашистскими идеями, не называя их фашизмом. А потом в Испании сотрудничал с Франко. А разглагольствование — меляги и Муссолини. Перед началом любой войны всегда появляются отщепенцы, которые потом так и остаются неизвестными. «Похоже, вы знаете все на свете», — заметил Томми. «Прошу прощения, может, это вам покажется грубостью, но испытываешь необыкновенное волнение, когда встречаешься с таким человеком, как вы» да я ко многим делам приложил руку если так можно выразиться когда работаешь на заднем плане удается много чего узнать потом есть старые друзья которые были в самой гуще событий и владеют информацией я думаю вы и сами это знаете да это верно отвлекнулся томми я тоже встречаюсь со старыми друзьями которые в свою очередь встречаются со своими друзьями и каждый из нас что то знает и если нам в свое время не удалось встретиться то теперь Узнаешь о них что-то новое, иногда очень интересное. — Да, — согласился мистер Робинсон, — я понимаю, к чему вы клоните. — Интересно, что вы заговорили об этом? — Беда только в том, — продолжил Томми, — что на самом деле я даже не знаю. То есть, может быть, мы действительно занимаемся глупостями? То есть мы купили дом как раз такой, как хотели? Мы его отремонтировали, теперь пытаемся привести в порядок сад... Я совершенно не хочу снова браться за старое. С нашей стороны это чисто любопытство. Когда-то что-то произошло, и ты начинаешь невольно думать об этом, пытаться понять, что к чему. Но мы не преследуем никакой цели, и никакой пользы это никому не принесет. Я понимаю. Вам просто хочется узнать. Ну что ж, так уж устроены люди. Это то, что заставляет нас лететь на Луну, заниматься подводными исследованиями, находить природный газ в Северном море и выяснять, что кислород мы получаем из воды, а не благодаря лесам и деревьям. Множество открытий сделано исключительно благодаря любопытству. Не будь любопытства, человек бы стал черепахой. Черепахи ведут очень удобную жизнь. Всю зиму спят, а летом, насколько мне известно, питаются исключительно травой. Жизнь, хотя и неинтересная, зато спокойная. Но с другой стороны... — С другой стороны, можно сказать, что человек больше напоминает мангуста. — Прекрасно. Вы любите Киплинга. Я очень рад. В наше время Киплинга недооценивают. Он был замечательным парнем и прекрасным писателем. Его рассказы поразительно хороши. Думаю, они никогда не были оценены по достоинству. — Но я не хочу оказываться в дураках, — вернулся к предыдущей теме Томми. — Я не хочу соваться ни в свое дело влезать в историю, до которой сегодня вообще никому нет дела? «Ну, это никогда нельзя знать заранее», — ответил мистер Робинсон. «Я хочу сказать, что дело не только в моем любопытстве», — пробормотал Томми, которого окончательно поглотило чувство вины за то, что он побеспокоил такого важного человека. «Полагаю, вы хотите доставить удовольствие своей жене?» «Да, я о ней слышал, хотя никогда не имел удовольствия быть с ней знакомым», «Судя по всему, удивительная женщина?» «Думаю, да», — откликнулся Тонни. «Приятно слышать. Люблю, когда люди счастливы в браке и продолжают испытывать это счастье вплоть до самой старости. На самом деле я скорее напоминаю черепаху. Вот мы пожилые и усталые люди, и несмотря на то, что на здоровье еще не жалуемся, мы совершенно не хотим ни во что ввязываться». Мы не собираемся потрясать никаких основ, мы просто понимаю, понимаю. Перебил его мистер Робинсон. Не надо извиняться. Вы просто хотите выяснить. Как мангуста. И миссис Бэрдсворт, она тоже хочет выяснить. Более того, насколько я не слышу, она наверняка уже кое-что выясняет. Вы считаете, что она скорее это сделает, чем я? Не знаю, потому что вы не менее хитры, чем она. Так что у вас есть все шансы, учитывая вашу способность находить нужные источники информации. А когда имеешь дело с такими давними событиями, найти их не так-то просто. Поэтому-то мне страшно неловко, что я побеспокоил вас. Но сам бы я никогда не осмелился. Это баранья отбивная, то есть... Я знаю, о ком вы говорите. У него когда-то были бакенбарды в форме бараньих отбивных, которыми он очень гордился. Из-за этого он и получил это прозвище «Отличный парень» и хорошо поработал в свое время. А послал он вас ко мне, потому что знал, что я интересуюсь подобными вещами. Вы же знаете, я рано начал заниматься сыском и всякими расследованиями. И теперь достигли вершин, — добавил Томми. — Кто вам это сказал? — осведомился мистер Робинсон. — Какая ерунда! — Не думаю, — возразил Томми. «Ну, некоторые достигают вершин, а других туда поднимают за уши», — сказал мистер Робинсон. «Я бы сказал, что последнее в большей или меньшей степени относится ко мне. Мне просто пришлось заниматься некоторыми вещами исключительной важности. Делом, которое было связано с Франкфуртом...» «Ах, и до вас дошли слухи! Забудьте о них!» «Это сведение не для широкой огласки. Только не думайте, что я собираюсь укорять вас...» За ваши вопросы. Возможно, я смогу ответить вам на один из них. Когда я сказал, что события далекого прошлого могут сегодня представлять интерес, я не лукавил. Потому что они могут пролить свет на то, что происходит сегодня. Я бы не стал ничем пренебрегать, хотя мало чем могу вам помочь. Так что остается лишь собирать всевозможные сведения у разных людей. Если вы узнаете что-нибудь, представляющее интерес, позвоните. Давайте придумаем какой-нибудь условный шифр. Это будет так захватывающе, мы словно вернемся в прошлое. Например, яблочное варенье, а? Вы скажете, что ваша жена приготовила яблочное варенье, и спросите, не хочу ли я баночку, и я буду знать, о чем идет речь. То есть, что мне удалось что-то узнать о Мэри Джордан? Не вижу в этом никакого смысла. В конце концов, она давным-давно умерла. Да, она умерла. Но, видите ли, иногда у людей возникают совершенно ошибочные представления из-за того, что они верят тому, что им говорят. — Вы хотите сказать, что мы заблуждаемся насчет Мэри Джордан? Что она не играла никакой роли? — Отчего же? — Она могла играть очень важную роль. Мистер Робинсон посмотрел на часы. — А теперь мне придется вас выставить. Через десять минут у меня встреча. Жуткий зануда. Но он вращается в правительственных кругах, а вы ведь знаете, что такое наша современная жизнь. Правительство повсюду. На работе, дома, в супермаркете, на телевизионном экране. Чего нам не хватает нынче так этой частной жизни? Так что в вашей игре есть частная жизнь, и вы можете относиться к ним с точки зрения своей частной жизни. И кто знает, может, вам удастся что-нибудь выяснить, что-нибудь интересное. Может, да, может и нет. Больше мне вам нечего сказать». Мне известны кое-какие факты, о которых не знает никто, и со временем, может, я смогу раскрыть их вам. Но практического значения они иметь не могут, так как все персонажи этой истории уже мертвы. Единственное, что может вам помочь. Вы, наверное, читали об этом деле. Процесс над руководителем операции, не помню, как его звали. Его судили за шпионаж, приговорили к сроку заключения, и это было полностью заслужено. Он был предателем. А Мэри Джордан... «Да. Вы хотите разузнать о Мэри Джордан?» «Ладно, я скажу вам кое-что. Мэри Джордан была... Можете называть ее шпионкой, но она не была немецкой шпионкой. Она не была вражеской шпионкой. Послушайте меня, мой мальчик. Не могу удержаться от того, чтобы не назвать вас мальчиком. Мистер Робинсон понизил голос и наклонился к Томми. Она была одной из нас».